и голубые глаза смотрели на него. «До свидания, Керти Она обняла его и поцеловала. У него появилось желание велеть коридорному притащить все вещи обратно, велеть до до переодеться и никогда его не покидать. Он отмахнулся от своего желания, как от глупой сентиментальности. Так или иначе, у него оставалась Дженни Ламарш завтра в это время, «До свидания, моя радость! Я буду часто вспоминать о тебе и следить за твоей карьерой!» В дверях она обернулась и помахала ему. Ему показалось, что она плачет, но он не был уверен. Херби Чендлер закрыл за ней дверь. На площадке старший коридорный нажал кнопку лифта. Пока они ждали, Додо приводила в порядок краску на лестницах. «Лифты сегодня не спешат!» Чендлер раздраженно нажал кнопку еще раз... и подержал ее несколько секунд. Он чувствовал, что все еще нервничает после вчерашнего разговора с Магдермотом. Все ждет вызова к Тренту, вызова, который оборвет карьеру Херби в Сент-Грегори. Вызова не было, а сегодня с утра прошел слух, будто отель продан какому-то старику, которого Херби в глаза не видел. Как это отзовется на его личной судьбе? «К несчастью, ничего хорошего ожидать не приходится», подумал Чендлер. «Во всяком случае, если Магдермот остается». «А похоже было на то. Увольнение старшего коридорного отложено на несколько дней, не более». «Магдермот, если бы у меня хватило смелости, я бы всадил ему нож между лопаток», — думал Херби Чендлер. Ему пришла в голову идея. «Кроме ножа между лопаток есть и другие способы отомстить. Это, конечно, будет стоить денег». «А у целых пятьсот долларов, тех самых, которые Магдермот так красиво вчера швырнул ему в лицо». «Магдермот пожалеет об этом». «Стоит потратить деньги, — подумал Херби, — ради удовольствия знать, что мистер Магдермот извивается где-нибудь в канаве, выплевывая зубы и пересчитывая сломанные ребра». «Однажды Херби довелось видеть парня, которому досталось такое угощение». Нельзя сказать, чтобы он был особенно привлекателен. Старший коридор не ухмыльнулся. Чем больше он думал об этом, тем больше ему нравилась эта идея. Он решил позвонить кому надо сразу, как только вернется на свой этаж. Это можно устроить очень быстро. Может быть, даже сегодня вечером. Лифт, наконец, пришел. Двери раскрылись. Внутри уже стояло несколько человек. Они учтиво потеснились, пропуская «до-до». Чендлер вошел следом. Это был лифт номер четыре. герцогиника казалось, будто она ждет, пока медленный огонек дойдет по Бигфордову шнуру до мины. Взорвется мина или нет, и где именно, станет ясно, когда шнур сгорит полностью. С тех пор, как вчера ушли, полицейские никаких вестей не поступало. Отличительный вопрос оставались без ответа. Чем занималась сейчас полиция? Где Огилви? Не упустила ли она что-нибудь из виду? Даже теперь ей казалось, что учтено все. Впрочем, как бы там ни было, внешне Кройданы должны оставаться такими же, как всегда. По этой причине они позавтракали в обычное время. Побуждаемый герцогиней герцог позвонил в Лондон и в Вашингтон, начались приготовления к отъезду. После завтрака герцогина прогуляла терьеров и вернулась в гостиницу. Был почти полдень. О том, что занимало их больше всего на свете, по-прежнему не было никаких вестей. Вчера вечером она убедила себя, что подкопаться под них невозможно. Но сегодня логика уже не казалась такой надежной. Можно подумать, нарушил герцог молчание, что они решили взять нас измором. Он стоял у окна гостиной и глядел на улицу. Голос его был необычайно ясен. Со вчерашнего утра он не прикоснулся к выпивке. «Если это так, — сказала герцогиня, — то мы постараемся...» Звонок телефона прервал ее. Она протянула руку, потом отдернула ее. «Хочешь, я отвечу? — предложил герцог. Она покачала головой, подняла трубку и сказала. «Да». Через некоторое время, прикрыв трубку ладонью, она сообщила мужу. Это тот служащий, Макбермот, который сюда приходил. В телефон она сказала. «Да, я помню. Вы были здесь, когда эти смехотворные обвинения...» Герцогиня замолчала, побледнев.